Адвокат Странд перечитывал документ, найденный в маленьком секретерии. Он был озадачен. «Завещание подлинное, это несомненно», — Барматалон. «Но отчего же она не прислала его в нашу фирму, которая охраняет ее интересы? Что ей стоило набрать номер телефона и хотя бы намекнуть нам, что оно существует?» «Так что же мы будем делать дальше?» — деловито, как всегда, спросила Мирьям. «Продолжим ссору из-за персидских ковров» и Густавианского бюро? Сванте Странд печально взглянул на нее своими светло карими глазами и предложил «Давайте сделаем перерыв». Дельная мысль одобрил комиссар Вейк. Его мать поднялась со стула, судя по всему, на душе у нее стало легче. «Мы, во всяком случае, избавим вас от своего присутствия. Надеюсь, у вас все образуется». Незадачливый представитель фирмы Странд, Странд и Странд Проводил комиссара и его мать до калитки. «Жалею, что мы спутали карты тебе и твоим клиентам». «С сочувствием», — сказал Кристор. «Кое-кто из них даже не пытался скрыть своего недовольства». «Вот это меня и пугает», — ответил Свантестранд-младший. «Суд, конечно, признает новое завещание. Но что мне делать до тех пор, например, сегодня? Остаться здесь или собрать бумаги и улизнуть в Эребру?» «Хочешь совет?» «Да». «По-моему, тебе лучше остаться. Ты здесь человек посторонний, и твое присутствие хоть немного остудит их пыл», — лрайт, — сказал адвокат и покорно поплелся в дом. Кристер Вик долго смотрел на многочисленные окна розовой виллы и на ее белые балконы. «Не нравится мне атмосфера в этом доме», — признался он, покачав головой. «Очень не нравится». «Пошли», — позвала его мать. «Мне холодно». Ветер к ночи усиливается, а вода в озере не спала ни на миллиметр. Обстановка в гостиной Альберт и Фабиан не изменилась, скорее даже ухудшилась. Наследники кричали так, что, казалось, хрустальные подвески на люстре вот-вот посыплются вниз. Но, поняв, о чем они спорят, Сванте-Странт не знал, плакать ему или смеяться. «Я досмотрю этот фильм, чего бы мне это ни стоило», — заливалась дискантом Лиселот на самой высокой ноте. В «Пять часов по первой программе идет последняя серия». Она заняла позицию перед телевизором «Разъяренная фурия» в черном териленовом платье и изящных лодочках. Эспер Экерюд пронзил ее голубым ненавидящим взглядом. «Без пяти-пять по второй программе начнется репортаж из Вены с первенства мира по хоккею. Имею в виду, я тебе уступать не собираюсь». «Хоккей!» — фыркнула воинственная пасторша. «Глупейшая игра! А я целый день жду эту последнюю серию». Но ведь ее уже передавали, это повторение. Мягко вмешалась Полли. «Ну и что же? В четверг наш длинной телевизор не работал, и сегодня у меня последняя возможность узнать, чем там все кончилось» включился и Эдуард Амброс. «Да пойми ты, будет прямой репортаж, играют Швеция и Советский Союз. А меня больше интересует Мэри Хэмонд и Дженнифер», — не сдавалась Лиселот. «Ролланд Эриксон из Миннесоты. А Поль Мэрони, вот так жалко, зачем только он женился», — стояла на своем Лиселот. «Йоран Хюгустар», — в отчаянии взребел Эспер. «Господи, ну и дом», — простонал Эдуард. В одной комнате пианино, в другой концертный рояль и всего один жалкий телевизор. Пошли бы вы лучше, тетушка, вздремнули!» В гостиную вернулась Мирьем. Она выходила в холл звонить по телефону вместо того, чтобы тратить силы на бесполезную перепалку. «Да бросьте вы, ребята! Кто хочет смотреть хоккей, идем через улицу к трем старушкам». В одно мгновение из гостиной всех, кроме Лиселот, будто ветром сдуло. Мирьям, Эспер и Эдуард пошли в ресторан «Три старушки». Пастор поднялся к себе в комнату, чтобы вздремнуть. Полли Томпсон забилась в свою норку, а Сванте-Странд, не найдя ее, отправился прогуляться. На обратном пути, возле газетного киоска у гостиницы, он столкнулся с Мирьям. На ней была васильковая клетчатая накидка под цвет платья. Но выглядела она не такой самоуверенной, как всегда. Сванте спросил, закончился ли матч. «Нет». Запнувшись, ответила Мирьям. «Я просто так вышла, захотелось пройтись». Не могла же энергичная издательница обнаружить перед посторонним тревогу, а как раз тревога привела ее сюда, чтобы проверить, как расходится журнал мы женщины. Пачка этого еженедельника оставалась толстой и нетронутой, тогда как конкурирующие издания были уже почти распроданы.